Глава четвёртая Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что её положение в обществе определяется специальностью её мужа. Да, встретили её очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их приглашали на обед в губернаторский дом, Губернатор сам повел ее к столу, как новобрачная. Но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило. «Какое идиотство!» — заявила она мужу. «Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед». «Пусть это тебя не волнует», — ответил он. «Ведь это не имеет значения». Конечно, не имеет значения. Это только показывает, какие они идиоты. Но когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрит сверху вниз. Он улыбнулся. С точки зрения света ученые величина несуществующая. Теперь-то она это знала, не знала тогда, когда выходила за него замуж. «Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за стол рядом с агентом пароходной компании», сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в её словах снобизм. Может быть, за наигранной лёгкостью её тона он почувствовал упрёк, потому что робко пожал её руку. «Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся». «А я и не думаю огорчаться».